«А я вижу, вы разбогатели», — заметил Чарли, когда хозяйка стала готовить ему постель. «У вас новый домик, а раньше вы жили в фургончике, снятом с колес и поставленном на земь». И только тут родители Элли, увлеченные беседой с гостем, вспомнили, что их девочка пережила еще более удивительные приключения.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 Но я струсила бы еще больше, если бы знала тогда, что ураган был не простой, а волшебный. — Как волшебный? — страшно изумился саморяк Чарли. — Ну, самый обыкновенный волшебный ураган, который насылают злые феи, — пояснила Элли. — Чем же ты провинилась перед волшебницей, что она наслала на тебя целый ураган? И ведь это же так нелепо, как стрелять те пушки по воробьям. — Да нет, дядя Чарли, ты не понимаешь, — терпеливо возразила Элли. — Гингема хотела истребить весь человеческий род, но ей помешала это сделать добрая фея Виллина. Девочка поведала своему удивленному слушателю, как ее домик залетел